Не встречая с ним глазами, отвечает Юнми, смотря в сторону. Я тебе, кажется, говорил, что Ю профессионал. Да, Сабаним», – не отрицает Юнми. Профессионалы работают профессионально. Юнми кивает, показывая, что понимает тавтологию. Профессионалы зарабатывают деньги, говорит Сэнхен. Юнми наклоняет голову в подтверждение, что не оспаривает это высказывание.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 Не до такой степени, чтобы перестать вместе зарабатывать деньги. Несколько сварливо отвечает Сэн Но ведь Ай Ю – это же другое агентство. Напоминает еще об одном известном факте юнми Другое, кивает в ответ Сэн Но Франция – это рынок, на котором нет айдолов моего агентства. Поэтому Ай Ю в данном случае для меня не конкурент. И можно заработать, продавая СМ для нее песни.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 Они и получат деньги умана «А есть уже какие-либо сроки?» – интересуется Юнми «Какие-то пожелания?» «Сроки? Все нужно было еще вчера». «А пожелания?» – отвечает Сэн Хён, и на секунду задумывается. «Сингл должен быть популярным. Сингл должен продаваться. Обычные пожелания». Сэн Хён поджимает плечами. Юн Ми с задумчивым видом медленно кивает. «Я подумаю», – обещает она. «Сколько времени ты будешь думать?» «До завтра». «Хорошо», – говорит Сэн Хён. «Буду ждать твоего решения». «Следующее, о чём я хотел с тобой переговорить, вчера мне ещё позвонил господин Икута». Сэн Хён многозначительно смотрит на своего айдола. «Это который из Sony Music?» Потратив пару мгновений на то, чтобы вспомнить, кто это такой, уточняет Юн -Ми.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 «Всё имеет свою цену», – повторяет Сэн Хён. «Да», – соглашается с ним Юнми – «но порой цена бывает неоправданно высокой. Знаете, господин Сэн Хён, я тут подумала и решила, что разговоры о передаче прав всё больше и больше кажутся несоответствующим моим интересам, особенно после вашего урока». «О каком уроке ты говоришь?» – недовольно спрашивает Сэн Хён. «Когда вы меня вышвырнули за дверь»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 поздравляю, ты стала взрослой. Добро пожаловать во взрослую жизнь. «Жизнь пестра нюансами», говорит в ответ Юн Ми, смотря на Сан Хёна. И один из этих нюансов состоит в том, что у меня, кроме задницы, есть ещё голова. Если мне оторвут задницу, то у меня останутся ежегодные роялти, которые я заработала своей головой, а не вращением разных частей своего тела на сцене. Зачем отдавать их какой-то Sony Music? Они мне самой пригодятся. «Чтобы были хоть какие-то роялти, песни должны быть популярными», наставительно произносит Сэн Хён. «А популярными их делают лейблы, вкладывая в их раскрутку деньги и человеческие ресурсы. Без лейбла популярности не достичь». покажи жизнь не подтверждает ваши слова сабоним», возражает Юн Ми. «Например, Ай